Глава 15. После многочасовой лекции по антиквариату на моем мобильном телефоне раздался звонок. и Я услышала чересчур взволнованный голос Верки. «Аня, ты не представляешь! Пашка приезжал!» Радостно закричала она в трубку. «Правда?» Я старалась изобразить удивление. Что это на него нашло? Сама не ожидала. Мне показалось, он полмагазина игрушек купил. Саньке в жизнь ими не переиграть. Столько всего принес, сына потискал и даже сказал, что он очень на него похож. Еще бы, он был на него не похож. Санька, наверное, на него смотрел и вообще не понимал, кто это и откуда незнакомый дядька взялся. Ну да, он же его совсем не знает. Не перепугался хоть? Нет, ты же знаешь, Санька у меня компанейский. Ты сказала, что твоего сына тискать не нужно. Его нужно обеспечивать. Аня, ну как я могла такое сказать? Паша сам денег принес. Положил на стол и сказал, чтобы я купила все, что считаю нужным. Много хоть положил? Нам хватит. Судя по Веркиному ответу, я поняла, что немного. Видимо, столько, сколько удалось выключить у состоятельной дамы сердца. Ань! Но он игрушек столько приволок, пакет с продуктами. Прямо не знаю, что на него нашло. Вот видишь, я ждала не зря. Даже страшно подумать, что было бы, если бы я послушалась твоего совета и кого-нибудь себе завела. Вера, ты что несешь? Паша не к тебе приходил, а к сыну. Ты ему нафиг не нужна, попыталась образумить я подругу. Знаешь, мне показалось, он меня все еще любит. Тебе неправильно показалось. Как до тебя не дойдет, что Пашка уже давно живет с другой бабой? Он просто приехал к своему ребенку. Просто эта баба вцепилась в него мертвой хваткой. Я в окно выглянула, а она в машине сидит. Его ждет и на часы посматривает. Зачем она с ним поехала? Боится, что он задержится? Он только Саньку на руки взял, а она ему тут же давай по-мобильному названивать. Мол, они куда-то опаздывают. Сука! А Пашка твой сучонок — сучонок!» Тут же добавила я. И я люблю этого сучонка. Ну и дура! Не строй пустых иллюзий! Человек просто пришел к сыну. Если будешь вешаться ему на шею, он больше не придет. Прекрати жить прошлым и пойми, все проходит. Это правда, и ее нужно принять. Ты хватаешься за былую любовь только потому, что сейчас одиноко, и твое сердце не занято. Посмотри правде в глаза. Чувства остыли. Они не могут жить вечно. Чтобы огонь любви как можно больше горел, в него нужно постоянно подкидывать угли и дров а твой костер потушен еще несколько лет назад. Ты сотворила из своего бывшего муженька кумира, а ведь этого Альфонса давно пора снять с стало. Посмотри лучше, какая ты красавица. Да если захочешь, у тебя отбоя от парней не будет. В одну реку нельзя войти дважды. В нее входят только в исключительных случаях. А это совсем не твой случай. Мы живем в прошлом только потому, что у нас нет достойного настоящего. Если кто-то тебя отверг, это его проблемы, но не твои. Лучше бы я Пашку не видела, увидела и сердце заболело. «Да забудь ты про Пашку в конце концов!» – взорвалась я. «Ты жива, здорова, а это уже большое счастье! В любви с мужчиной всегда проигрывает тот, кто без остатка отдается любви» подчиняется чужой воле и жертвует своей жизнью ради другого. Самое большое, на что такая женщина может рассчитывать – жалость. Свои чувства можно и нужно контролировать. Не они властвуют над нами, а мы над ними. Нельзя терять контроль над ситуацией и смотреть на мир сквозь розовые очки. От них, как известно, портится зрение. Как только женщина начинает отдавать больше,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 Ни один мужчина не даст за тебя ни нагрожи больше, чем ты сама себя оценишь. Одним словом, если у Альфонса Пашки проснулась совесть, и он пришел навестить Саньку, это не значит, что нужно строить утопические иллюзии. Аня, а не ты его случайно заставила это сделать? Подозрительно поинтересовалась Вера. Вера, ты в своем уме? Сама посуди как я этого здорового кабана могу что-то заставить. Он скорее меня с лестницы спустит, чем в чем-то послушается. Значит, Пашка приехал сам. Что на него нашло? Может, зов крови? Его-то новая пассия не рожает. Вот он и вспомнил, что на этом свете живет его кровиночка. В общем, Вера, ты только не обольщайся. Если еще раз приедет, Деньги, продукты, игрушки взяла, а его на сто градусов развернула и выпроводила. Нехрен с ним церемониться. Ну как? Он же отец все-таки. Не отец, а бык-производитель. Отчеканила я и положила трубку. В последнее время постоянные нытье подруги и эпитеты в защиту Пашки не вызывали у меня ничего, кроме раздражения. Я постаралась закончить разговор побыстрее. Значит, точно бы сорвалась и в самой грубой форме сказала Верке все, что о ней думаю. Этим вечером я ужинала вместе с Ильей Петровичем на террасе. Разговор шел о завтрашнем дне. «Прекрати думать о ястребе», он кулаком по столу. «У тебя завтра тяжелый день. Ты думаешь не о том, Илья Петрович. Я же не специально. Сама как могу угоню эти мысли». Я смотрела шефу в глаза, и думала о том, что нужно учиться выставлять защиту. Представив перед собой зеркало, я мысленно отгородилась от шефа и подготовилась к сопротивлению. «Аня, не тушься. Ты еще слишком слаба, чтобы прятать от меня свои мысли. На меня твоя защита не действует. Зачем тебе ястреб?» «Меня к нему тянет», — обреченно произнесла я. Истосковалась по мужчине?» «Я хочу ястреба». Честно призналась я шефу и приготовилась к самому худшему. Мне показалось, что сейчас он окончательно разозлится, начнет кричать, выйдет из себя и придумает какое-нибудь наказание. Но, к моему удивлению, шеф отреагировал спокойно. Аня, как бы тебе доходчиво объяснить, мы все здесь один клан. Семья, маленькая мафия, корпорация. Понимай, как хочешь. В общем, в нашем клане неуставные отношения запрещены, и ты должна с этим смириться. Если у вас с ястребом начнется роман, это не приведет ни к чему хорошему. Я вселил в тебя редкий дар и столько часов занимался твоими способностями, совсем не для того, чтобы ты спала с моими подчиненными. Даже несмотря на то, что ястреб моя правая рука, он мой подчиненный. Тебе понятно? Понятно. Тогда не трать силы и эмоции на то, что недопустимо. Мы тем и отличаемся от животных, что можем подавлять и контролировать инстинкты. Надеюсь, ты будешь благоразумный и выкинешь дурные мысли из головы. Я постараюсь. Что касается завтрашнего дня. Тебя зовут Белла. Ты выросла в состоятельной семье, но твои родители трагически погибли в автокатастрофе. Ты живешь одна, в родительском особняке. Работаешь в достаточно крупной международной компании и неровно дышишь к различным антикварным вещам. Аня, завтра действительно очень ответственный день, и я прошу тебя отнестись к этому соответственно. Но я ничего не знаю об Эдуарде. Все, что ты должна знать, я уже сказал. Он довольно известный антиквар и стед, разведен. От первого брака у него взрослая дочь, которая живет с матерью в Америке. Эдуард ведет довольно замкнутый образ жизни, но совсем не монашеский. В Париже он уже несколько лет состоит в достаточно близких отношениях с одной француженкой. Тогда о каком ужине может быть речь? У него есть постоянная девушка во Франции. Зачем ему интрижки в России? Аня, ты иногда такая мудрая и умная а иногда сущий ребенок. Уж тебе девушки девушке, которая такой срок работала по калофелину, не знать, что все мужики кабели Думаю, не мне тебя учить. Боюсь, у меня ничего не получится. Девочка моя, ты даже думать об этом не должна. Когда работала по калофелину, я искала мужиков побогаче, но это был далеко не тот уровень, что у антиквара. С такими я еще не работала. Нужно когда-то начинать? Этой ночью я почти не спала. Лежала на террасе, смотрела на звездное небо и думала о ястребе. А еще размышляла о чувстве, которое все больше испытывала к нему. Неужели это любовь? Начало любви всегда самое красивое. Хочется его смаковать, любоваться им. И постепенно выпивать по крохотной капельке, чтобы оставить что-то на потом, и как можно дольше растянуть удовольствие. Любая любовь все равно проходит, как не больно и горько от этой мысли. Проходит и обошестление другого человека, на душе становится пусто и очень холодно. Закутаешься в плед, а все равно мерзнешь. Накроешься теплым одеялом, а тебя еще больше трясет от жуткого холода. Ты понимаешь что больше нет человека, который сможет тебя согреть. Любимый становится таким чужим и таким далеким. Очень часто в любви наступает сильнейшее опьянение, вслед за которым происходит эмоциональное отрезвление. Ну а после этого может наступить самое, что ни на есть настоящее горькое похмелье. Говорят, можно встретить любовь в тот момент, когда ты уже ничего не ждешь и думаешь, будто не умеешь любить. Уверена, Именно это сейчас и происходит со мной. Такое необъяснимое, взволнованное, трепетное состояние души. Я даже забываю про то, что продала свою душу. Любовь, которую я знала раньше, была фальшивая. Мне всегда казалось, что моя очередь на раздачу настоящей любви не подошла. Сейчас в моей голове эйфория. А эйфория всегда временна. Значит, и это чувство пройдет. Все станет рутинным и обыденным. Не будет дрожи в коленках, сумасшедшей страсти и светящихся нежностью глаз. Ничего не будет. Странная все же эта любовь. Она то возносит нас до небес, то кидает страшную пропасть. Не для каждого это свое. Для кого-то она волшебное чувство, а кто-то ее очень боится. Кого-то она испепеляет, кого-то согревает, а кого-то убивает любовь грабит очень много жизней, страшно подумать сколько же людей не могут совладать с этим чувством. Мне до последнего казалось что сейчас моя дверь постучат и ко мне придет ястреб но этого не произошло. я которую ночь засыпала обняв одиночество.